А мне нравится, как получилось. В который раз восхитилась Наташка, когда мы выгуливали детей на игровой площадке в парке. Через дорогу от зеленых насаждений стоял большущий билборд, с которого улыбалась я. Приталенный комбинезон сидел как влитой, а внизу был слоган «Законченный образ не значит полный». «Мне тоже», — призналась я. «Это был интересный опыт». Я была благодарна Диме за то, что он настоял на своем желании. потому что в итоге это придало мне еще больше уверенности. Да и сам муж очень гордится тем, что я стала самой настоящей моделью, хоть и без сушеных параметров. «Как станешь всемирно известной, потом к тебе и не подступиться будет», пошутила Наташа зорко, следя за дочкой и сыном, которые как раз занимались тем, что повалили Рому на землю и принялись щекотать. «Это вряд ли», — покачала я головой и присела на лавку, потому что немного закружилась голова. «У тебя все в порядке?» – сполошилась Наташа. «Может, домой пойдем?» «Нет, не нужно. Мне сейчас полезно дышать свежим воздухом». «Сейчас? Я правильно понимаю, что...» «Да, у нас с Димой будет еще один ребенок. Только пока...» «Я никому ничего не говорила», – понизила я голос. «И зря. Помнишь, как я сама боялась? И что в итоге?» «Во-первых, муж имеет полное право знать и радоваться вместе с тобой. Во-вторых, знаешь, какой заботой тебя Дима окружит?» «Вспомни, как было сро...» «Блин, точно! Ты помнить этого не можешь!» Продолжала тараторить подруга, пока я сидела и слушала ее с улыбкой на лице. «Но теперь-то все иначе...» «Да, именно поэтому я, пока не убедилась, что точно беременна, никого радовать не стала. Сегодня же все расскажу. Вот только...» Я замялась, подбирая слова, чтобы ненароком не обидеть Наташу. Но не спросить о том, что меня тревожило с самого первого обнаружения двух полосок на тесте. Не могла. Да, что-то не так? Опять переполошилась подруга. Нет, все так. Просто хотела узнать, каково это — родить второго ребенка. Ну, проще гораздо, чем с первым было. Я же тебе уже рассказывала. Я не об этом. Как меняются чувства к первенству? Не исчезают ли? Наташа мягко улыбнулась и покачала головой. Конечно, нет. Но кое-что меняется, да. Просто начинаешь воспринимать старшего ребенка как более взрослого и разумного. Хотя сейчас Лизка подросла, уже не так видна разница между ними. Но у тебя все иначе. У второго ребенка с Ромой разница будет побольше. Это да. Потому и опасность, что сын может почувствовать себя на втором плане. Не почувствуют. Вы с Димой отличные родители. Так что сделайте все, чтоб никто себя ущемленным не ощущал. Я с облегчением выдохнула. Разговор с подругой многое расставил по местам. Наташа была права. Мне достался чудесный мужчина в мужья. И все пройдет как нельзя лучше. Иного не может быть. Вечером этого же дня я все же решилась и за ужином выпалила, пока Рома и Дима были увлечены едой и обсуждением какой-то компьютерной игры. «А у нас скоро будет пополнение в семействе». На меня уставились две пары глаз. В одних светилось абсолютное непонимание, а в других удивление, которое очень быстро сменилось восторгом. — У тебя скоро будет братик или сестренка? — пояснила я Роме, который не сразу понял, о чем речь. — Ты рад? — спросила с тревогой. Вместо ответа сын вскочил из-за стола и принялся носиться по дому с радостным криком «Ура!» — Ты уверена? — прошептал Дима, и я кивнула. — И на этот раз будем рожать через семь с лишним месяцев, а не прямо сейчас. Рассмеялась я, и муж сначала подхватил мой смех, а потом меня саму на руки. «Можно было бы прямо и сейчас», — заявил он. «Я уже готов к подобному». «А я нет», — Дима поставил меня на пол, и я пояснила. «В этот раз хочу наслаждаться каждым мгновением беременности. У меня она такая осознанная будет впервые». «Ты почти ничего не съела, токсикоз?» «Небольшой, но мне им тоже хочется наслаждаться», — заверила я мужа. Мы снова уселись за стол, где я заставила себя съесть немного тушеных овощей и курицы. В этот раз и впрямь все было совсем иначе, и мне это нравилось. «Нашим, скажем, прямо сразу или чуть позже?» — серьезно спросил муж, глядя на меня с той самой особенной заботой, о которой говорила Наташа. «Конечно, сразу, а есть какие-то сомнения?» «Не знаю, чтоб не сглазили, например», — подернул плечами Дима. «Терлецкий!» — Я не узнаю тебя без грима. С каких пор ты стал таким мнительным? — Не мнительным, — возмутился муж. — Я просто о вас забочусь и хочу, чтобы все было хорошо. — А у нас все и будет хорошо, — произнесла я и, потянувшись к Деме за поцелуем, добавила. — Потому что мы вместе, и это навсегда.